Глава 11. Вернувшись к себе в квартиру, Джина достала из гардероба кое-какую одежду для жаркой погоды и положила ее на кровать, на тот случай, если Джефф сразу же даст добро на поездку в Орубу. Она знала, что если полетит туда, то только на две или три ночи, так что ей было нетрудно собрать все, что понадобится. Она отметила про себя также, что надо будет купить солнцезащитный крем. Ожидая времени когда будет пора ехать навстречу с Джеффом». Джина вышла в интернет и перечитала новостные сообщения об убийстве Натали Холлоуэй. «Вполне возможно, — подумала она, — что придется иметь дело с теми же местными полицейскими, которые занимались делом Натали. Что поразило ее, так это то, что родителям Натали пришлось ждать так долго, прежде чем было выяснено, что произошло с их дочерью и произведен арест». Все сомнения по поводу роли в этом деле Йоррена вандер Вандерслоота Жители острова, с которым Натали познакомилась, были полностью развеяны несколько лет спустя, когда он убил еще одну молодую женщину. На телефон Джины пришло текстовое сообщение от Эндрю Райна. Его мать взыскала номер телефона Мэг Уильямсон, и он сообщал его Джине. «Отлично», — подумала Джина, взяв смартфон и начав набирать номер Мэг. В конце концов, она решила использовать видоизмененный вариант того же подхода, к которому прибегнула когда пыталась отыскать Сирайн, отправившую ей электронное письмо. После пяти гудков электронный голос назвал цифры номера, которые она набрала, и предложил ей оставить голосовое сообщение. Привет, меня зовут Джинна Кейн. Я журналистка и пишу для печатных изданий. Сейчас я работаю над статьей о женщинах, которые начинали работать в теле и радиовещательных компаниях в последние 10-15 лет. Насколько мне известно, вы работали в Real News. Мне бы очень хотелось с вами поговорить. Пожалуйста, позвоните мне. Номер моего мобильного телефона...